Глава 24 «Только когда я сел в электричку и проехал почти час, то понял, что сделал глупость. Как бы пригодился сейчас сотовый. Позвонил, сказал и все. Дело в том, что мне нужно было предупредить Тому, что звонить ей нужно позже, часа через четыре, а то и пять. А лучше завтра». Но я неправильно рассчитал, и поэтому мне надо торопиться. Да и все равно меня может ожидать опасность. Я еще раз оглядел себя. Борода моя аккуратно подстрижена. На голове кепка, очки без диоптрий. Одет я обыкновенно, как грибник. Все, что нужно было для дела, лежало в рюкзаке. Надеялся, что не буду привлекать внимания тем более нас здесь не ждали. Хотя если Тома сейчас звонит, то, возможно, они могут кого-то выслать за мной. Это если они догадаются, куда я могу направиться. А они могут это сделать. Электричка подъезжала, и я начинал немного нервничать. Ничего, за время нашего путешествия я стал сильнее и думаю, что справлюсь. Я вышел на станции, Оглянулся вдоль перрона, вышло мало народу. Вроде бы подозрительных нет. Посмотрел на вывеску «Поташная» и направился на окраину поселка. По пути я искал мотоцикл. Мне так не хотелось идти пешком через лес к нашей избушке, к тому же время поджимало. Я знал, что есть дорога, которая проходит совсем недалеко от избушки. Можно было попробовать угнать что-нибудь но я не хотел рисковать. Уже обошел почти всю деревню и хотел идти до избушки, как вдруг увидел парня, который возился с мотоциклом восход. Я подошел к нему и начал договариваться. Парень сначала никак не соглашался, потом покрутил головой по сторонам «Никого!» и сказал «Водка есть!» Я кивнул. «Водку я действительно вез с собой на всякий случай». Четыре бутылки были завернуты в газеты, чтобы не стукали друг о друга. Мы договорились на две бутылки. Парень тут же одно открыл и прямо из горлышка начал пить. Я оставил в залог 250 рублей и скоро ехал на тарахтящем мотоцикле. Мотоцикл «Восход» никак не предназначен для комфортной езды. Сильно трясло. Голова моя моталась из стороны в сторону, но лучше так, чем пешком. Я выехал на заброшенную узкоколейную дорогу, с нее давно сняли рельсы и шпалы и укатали мотоциклами. Видимо, дорогой пользовались для того, чтобы доехать до своих покосов. Так я ехал примерно сейчас, пока не уперся в край болота. Здесь я слез с мотоцикла и стал разминать ноги. Потом закатил его подальше в кусты и закидал ветками. Достал из рюкзака еду и стал на ходу перекусывать. Я торопился. Мне все казалось, что за мной следят. Немного поблудил по лесу и через сорок минут вышел к избушке. Некоторое время я прислушивался, присматривался. Потом подумал, а что там будут делать люди? Избушка так перевалочный пункт квартал, и там никого не должно быть. Там было почти все по-старому. Я не стал заходить в избушку, а зашел за угол. Там была прикреплена лопата, а потом начал считать шаги. Не думал я, что они могут сменить место хранения ящика, хотя вполне могли, а с другой стороны зачем? Место захоронения должно быть одно, оно и обозначено на всех картах. Все, кому нужно это, знали, зачем менять. Я снял рюкзак, достал из него фольгу, расстелил и стал копать. Убрал землю и достал титановый ящик. За это время он не изменился. Я еще тогда в первый раз понял, что это не только средство связи. Он предназначен еще для чего-то. Ничего, когда-нибудь выясним. Перевернул ящик, посмотрел на девять точек. Захотелось провести кодовую линию и узнать новости, но сдержал себя. Возможно, шифр давно заменили, и ящик может быть опасен. Поставил ящик на фольгу и завернул. Это на всякий случай. Вдруг он что-то излучает, и по излучению его можно будет найти. Потом закопал яму. Постарался замаскировать место, сделать все, как было. Чуть ли не бегом я поспешил с ящиком прочь отсюда. Время поджимало. Надо было исчезать. Я понимал, что меня будут искать, но надеялся, что успею сбежать. Мне никак не хотелось обратно в свое время. Там меня ждал арест. Я это чувствовал. Спрятать ящик я решил в болото. Самое удобное место. Если ящик что-то передает, то через воду у него ничего не получится. Вот и болото. Начал искать место, куда я погружу ящик. Нашел возле тоненькой кривой березки. Там было небольшое зеркало воды. А вот заталкивать ящик туда я замучился, но все же справился. На то место, где возился с ящиком, я накидал сухих веток. Свои следы затер, даже посыпал сверху черным перцем. Хотя я не думал, что меня будут искать с собакой огляделся и начал считать шаги. Посчитал с трех сторон, от видимых ориентиров. Лопату спрятал в метрах пятидесяти. Все время было ощущение, что за мной идет погоня. По рекомендации Томы попробовал порадоваться этому. Не получилось. Трудно. Вспомнилось поучение тренера, когда я занимался рукопашным. Он говорил, что наслаждаться прекрасным обыкновенным и безобразным. В моем случае это радоваться неприятностям. Мотоцикл не сразу завелся. И неудивительно. Отец рассказывал, что восходы – капризные устройства. Я решил завести его с разбега. Включил вторую скорость, нажал сцепление и начал разгонять мотоцикл. Потом отпустил сцепление, и он несколько раз, чихнув, завелся. Я ехал и думал – Одну свою задачу выполнил. Отлично. Я стал получать удовольствие. Странно. Казалось бы, должно быть наоборот. Подъезжал уже к поселку. За поворотом должны были показаться дома, когда навстречу попался мотоцикл «Урал». На нем ехал мужичок в кепке и зеленой штормовке. Наверное, на покос. Он остановился и помахал мне рукой. «Что-нибудь спросить хочет». Я остановился, мотоцикл не стал глушить, хотел показать ему, что тороплюсь. Мужичок с меня ростом, коренастый, медленно, и мне показалось осторожно, начал подходить ко мне. Все бы ничего, но его выдали резкие движения. Сзади него упала с дерева ветка, и он настолько резко повернулся, что сомнений не было. Это за мной. Я постарался принять беспечный вид. Мелькнула мысль. Дать газу и угнать. Но сразу отмел ее. Это только в кино погони увлекательны и интересны. В жизни очень неприятно, когда за тобой гонятся, и ты понимаешь, что в любой момент можешь быть схвачен. Конечно, я понимал, что мужичка не проведешь. Его, конечно, предупредили, что я опасен при задержании. Интересно, Каков уровень его подготовки? Да при любом он опасен. Ведь ему и достаточно коснуться меня и все, я отключусь. Но с другой стороны, он не знает, нет ли у меня такого же средства. Я говорю о перстне, в котором парализующее средство. Кроме перстня может быть что угодно. Химия далеко ушла в наше время. Мужичок неторопливо двигался ко мне. Казалось, он не торопится. Но это только казалось. Я знал, что внешне спокойные движения в любое мгновение могут превратиться в стремительные и резкие. Я решил его как-то опередить. «Что случилось, земляк?» «Да вот гляжу, ты не ты, понять не могу», дружелюбно заговорил мужичок. Ему оставалось несколько шагов. Он двигался очень осторожно и, и был готов в любую секунду прыгнуть. Может быть, он ожидал, что я дам газ и постараюсь угнать? До последнего я не разубеждал его. Я держал руку на газе, другой сжал сцепление. Тихонько, чтобы он не заметил, я переключил на первую скорость. Ага, он не заметил. Все он заметил и стал вдвойне бдительнее. «Ты не обшибся, земля, не я тебе нужен». Я на полуслове прервал речь и стал слезать с мотоцикла. На секунду заметил в его глазах удовлетворение. Я левой ногой встал на землю, а правую начал перекидывал через сиденье. И, как только я перекинул ногу, я отпустил сцепление и дал газу. Восход взревел и кинулся вперед. Я направил его на мужичка. Он не ожидал этого, но быстро справился с замешательством и уже в ту же секунду мог дать отпор. Я не стал ждать, прыгнул вслед за мотоциклом. Мужичок отскочил и встретился со мной. Да, я выиграл доли секунды, но и противник у меня был серьезный, пожалуй, нисколько не хуже наших инструкторов. Он ушел в сторону и достал нож. Все, в таких случаях тренер советовал бежать. Если у тебя нет оружия, то 95 процентов, что ты проиграешь. Я не рассчитывал на оставшиеся 5 процентов. Я знал, что меня нельзя убивать. Мертвый я не нужен. Значит, мужичок будет либо пугать меня, выжидая момента, либо может порезать, так, чтобы кровь помешала мне драться. Все-таки я был не готов к поединку. У меня не было никакого оружия, разве что рюкзак. Его я и снял со спины, выставил вперед, хотя для специалиста это не защита. Восход тарахтел в стороне. Вот вредный мотоцикл. То не заведешь, то не заглушишь. Как иногда вовремя приходят умные мысли, я сейчас стану охотником. На тренировках тренер показывал это состояние. Это когда ты не дерешься, а охотишься. Совсем другие приоритеты – Другие движения, другие намерения. Когда он показывал нам состояние, то реально было страшно. Ты чувствовал себя жертвой. Попробовал включить в себе охотника не сразу, но получилось. Я уже смотрел на мужичка не как на противника, а как на зверя, которого должен взять. Он сначала не понял, что это со мной, потом прищурился и продолжил свои атаки. Я двигался мягко и плавно. Я уходил от его выпадов ножом. Понимал, что у меня мало времени. Он освоится. Тогда все, мне конец. Его подготовка была явно выше моей. Мы ходили по кругу. Он делал выпады, я парировал их рюкзаком. Наконец я решился. Я бросил ему в лицо рюкзак и кинулся на него. Он легко ушел от моего броска. И тут Что-то ожгло мое лицо. Я не понял и продолжал охотиться за ним. Через пару секунд почувствовал, как что-то потекло по лицу. Кровь. Отличная подготовка у мужичка. Я бы на его месте так же сделал. Зачем убивать? Достаточно порезать лицо, и противник может запаниковать. всё все, сдаюсь. Я выпрямился и стал вытирать лицо. Мужичок расслабился на долю секунды. Это была его роковая ошибка. Я сделал резкий скачок. Мы такой долго тренировали на занятиях. Нужно резко понизить центр тяжести и толкнуться вперед. Я отвел его руку с ножом, ударил в глаза и добавил в пах. Он упал. Я выбил из его руки нож и ударил так, что мужик выключился. Я перевернул его на живот, связал сзади руки, потом ноги, Затем занялся собой. Крови было не так много, но все же достаточно. Взял из рюкзака аптечку, открыл перекись водорода и обильно смочил рану. Кстати, она была небольшая. Потом залепил ее пластырем. Дальше занялся мужиком. Достал из рюкзака бутылку водки и, зажав ему нос, стал вливать в рот. Он был без сознания. Может быть, поэтому мне удалось вылить ему в глотку целую бутылку. Прошло пять минут, и мужичок начал приходить в сознание. Я снова надавил ему на сонную артерию, и он выключился. Следующую бутылку водки я вылил ему гораздо медленнее. В этот раз он не пришел в сознание. — Ничего, здоровый кабан, не помрет. Зато сутки у меня есть фуры, а может быть и больше. Оттащил мужика в кусты чтобы с дороги не было видно, и там оставил его. Его Урал я отогнал в лес подальше и заглушил. Весь поединок занял примерно три минуты. Восход продолжал тарахтеть. Я поднял его, сел и поехал в поселок. Очень надеялся, что никто не видел, как мы дрались. Вблизи поселков всегда шныряют дети. Я подъехал к дому парня, у которого взял мотоцикл, и хотел забрать у него свои деньги – который оставил залог. «Да, деревенские удивительные люди. Парень спал на лужайке, а рядом веселилась компания. Молодые ребята, девушки, женщины, все они пили, ели, пели, некоторые порвались танцевать. Я понял, вот где мои деньги. Пусть повеселятся деревенские. Не часто попадает так повеселиться на халяву. Поставил мотоцикл и пошел к вокзалу. Нужно срочно уезжать». В электричке смотрел на просто одетых людей и думал, что люди, наверное, не сильно изменились. Внешне – да. А вот внутренне сидели бы сейчас со смартфонами и также обсуждали политику и своих детей. Мысли мои перешли на Тому. Что же с ней делать? Отдавать я ее не собирался. Понимал, что опасно, но все равно не хотел. Печально то, что неизвестно – когда я попаду домой. За невыполнение задания меня, конечно, не расстреляют, но выпотрошат точно. И останусь ли я самим собой? Большой вопрос. Мелькнула мысль. Опять проблема, опять трудность, задача, которую нужно решить. Только вот почему-то мне грустно. Наверное, понимаю, что скоро придется расстаться с Томой. И когда будет наша следующая встреча? Неизвестно я решил воспользоваться той справкой, по которой везли Тому. Нужно было только изменить пункт назначения и фамилию. Сделать это было не так уж сложно. Сложность была в другом, во времени. Необходимо было в кратчайшее время найти специалиста, который бы мог подделать справку. Вернее, не подделать, а изменить. И сделать так, чтобы в психобольнице не докопались. Я сам не решался попробовать, хотя мы и проходили это. Но у меня не хватало усидчивости и терпения заниматься этим. Часами сидеть и под лупой мельчайшими штрихами править бумагу. Это было точно не мое. Выкрасть женский паспорт и подделать внешность – это я сделаю, не вопрос. Хотя тоже не так легко. А вот справка из психлечебницы – это вот нелегкое дело». Так, план примерно такой. В некоторых городах, я это знаю по рассказам отца, есть психлечебницы. Они, как правило, размещаются за городом. И кроме содержания больных, там есть некоторые предприятия, по крайней мере, были. И на этих предприятиях работали люди, которые были не совсем адекватные. К примеру, те, у которых случались сезонные обострения. Так вот, эти люди жили как все в городе, но утром за ними приезжал автобус и вез их на работу. Они работали на предприятии, принадлежащем психлечебнице, и получали за это деньги, тем, у которых была еще пенсия, то была солидная денежная прибавка. Так, значит, надо найти женщину, похожую на оракула, выкрасть у нее документы и потом договориться с больной женщиной или с ее родственниками с тем, чтобы ее куда-то отправили на время. Но, конечно, придется заплатить, как без этого. Задача найти город, где есть такая лечебница. Интернета нет. Начнешь спрашивать, интересоваться, вызовешь подозрение. Идея отличная, но реализация ее была очень трудной. К сожалению, у меня в этом времени не было друзей, а довериться какому-то человеку было крайне опасно но где еще человек может пожить спокойно, так, чтобы его не начали дергать? На севере. Там милиции хватает. На югах. Можно затеряться на летнее время, а потом на виду у всех будешь. Вот бы поселить ее где-нибудь в избушке в тайге, обеспечить продуктами на год, и дело решилось бы. Но где я найду избушку? Как завезу туда продукты? А местные охотники что скажут? Вопросов намного больше, чем ответов. А если в монастырь? Нет, не получится. Во-первых, порядки не знаю. Да и как это все оформляется, тоже неизвестно. Тут у меня мелькнула мысль. А зачем Тому запирать в психлечебницу? Что мне нужно? Мне нужно, чтобы она прожила спокойно, максимум год, чтобы ее никто не беспокоил. Значит, в деревню. А там кем работать? Ну, конечно, учителем. Нет, это не пойдет. Нужно направление из райно. А где его взять? Потом ей же будут начислять зарплату. Значит, данные все равно пойдут в райно. А там трудовая книжка, паспорт и все такое. О, все-таки не зря я иногда трачу время на размышления. Надо же использовать свою способность. Тем более на благое дело, на спасение оракула. Мысль побежала веселее. Надо появиться в похоронной конторе. Там считать информацию, потом достать документы на умершего, и все. Можно ехать подальше. Думаю, что пока нет компьютеров, дело выгорит. Я вышел на перрон, привычно посмотрел по сторонам. Вроде бы никого подозрительного, можно идти. Подошел к ячейкам камеры хранения. Проверил все три в которых должна была быть записка. Ее не было. Что-то случилось с девчонками? Может быть, их взяли...